третья причина третья причина в том что в личной жизни он был человеком достаточно свободных нравов тех нравов которые не только не только он таких нравов и его друзья были таких нрав о и знакомые но он отличался от них тем что он это никоим образом не маскировал не скрывал принято все-таки принято в обществе, какие-то вещи относительно постыдные или там э, интимные скрывать и делать вид что этого нету что это как бы вот э, я хороший и так далее а, то есть каждый желает выглядеть лучше чем он есть а макиавели л он это не скрывал а когда его в этом упрекали он даже начинал этим бровировать даже начинал бравировать свои так б е з н р а в с т в е н н о с т ь ю так скажем да? вот в личной жизни, хотя у него была семья, и хорошие отношения с женой, и дети были, и умер он как бы на руках у семьи, все нормально, но какие-то свои похождения он, ну, как бы вот не скрывал, и этим самым он был, как бы, ну, таким ходячим упреком остальных, Потому что принято все-таки б у р ж у а з н о мораль требует, чтобы слова были одни, слова звали к благу, к хорошему, к хорошему поведению. в Твое личное поведение – э т твое личное дело, но на словах ты должен быть хорошим. А он был на словах таким, каким был реально. Это, это людям не нравится, такое дело. И, естественно, он давал повод себя осуждать очень даже большой. Это третья причина. И четвертое, наверное, самое важное. Он был оскорбительно умен. И по сравнению со своими современниками, и по сравнению с нашими современниками. То есть это был человек, который умом превосходил так, что просто это задевал других этим. Задевал других. Вот этого просить очень трудно. И еще вдобавок не умел это вскрывать. Те, кто учился на других курсах или читал к н и Книги мои знают историю про обезьяну ловкую, которая стала показывать своим ловкость людям, пока ее не застрелили. Там мораль такая, что если есть ум то или что-то еще, то прячь его, пока не надо использовать. Если не используешь, не надо показывать. м а к е а в е л и показывал свой ум. Он был ироничен, э, остроумен, саркастичен. И поскольку сам по человекам был да, довольно невеселым, то е г о юмор тоже носил такой оттенок, а немножко негативный вот. Но важно что то что он написал это нас так сказать это книги такого умного человека, который ну, просто задевает задевает других своим умом. и другие мыслители в этом смысле н у великие мыслители все его очень высоко оценивали, А, там и Вольтер, там и э, кто там был, э, Кампанелло, э, там Бекон, ну и многие другие, и позже Маркс его очень высоко ценил, потому что много чего у него взял. То есть, можно сказать, идею класса борьбы он подчеркнул в м а к и а в и л л и То есть, те люди, которые э, сами умом сильно превосходили других, то они, э, так сказать, его терпели рядом с собой. Но просто власть и м у щ и я они, конечно, это их шокировало, что такой умный человек. Вот. Поэтому судьба его сложилась так, как она сложилась. Вот. вот эти причины, по которым к нему сложилось достаточно негативное отношение. А что касается его реальной роли, то его реальная роль заключается в том, что он является основателем того, чего... чего и что еще недостаточно радует, а именно с о ц и а л ь н ы е технологии. Значит, его записывают в основном в социальные философы, политические философы. Кто такой философ? Философ – это тот человек, который оторван от жизни, он очень умный, его можно почитать, но он оторван от жизни и к жизни особого отношения не имеет. Мало кому придет в голову поступать так, как говорит философия. Философия для мышления, а не для реального поведения. Поэтому его позиционируют как социального или политического философа. Еще раз, для того, чтобы с него, так сказать, отодвинуть людей от того, что он технолог на самом деле. Он социальный технолог и, можно сказать, основатель этой дисциплины. И у него есть предшественники, и прежде всего с у н з ы без сомнения, предшественник, который жил на 2000 лет раньше него, и который тоже э, написал э, трактат, которым мы пользуемся сегодня. Но идно трактат с у н з ы все-таки две с половиной тысячи лет уже от нас, если считать, а не т Макиавелли, то он э, достаточно тёмен для того, чтобы его так в реальной жизни использовать. А Макиавелли пишут достаточно ясно. А он еще и основатель современного итальянского языка, не поэтического, такого прозаического. Он основатель нового подхода к истории. А когда он вскрывает не только факты описывает, но и внутренние пружины развития событий. Социальная технология еще не стала дисциплиной, которая завоевала свое достаточное место. Мы, сейчас нету кафедр в университетах социальной технологии еще пока. Еще только она, можно сказать, начинается, а он ее начал гораздо вот раньше. А теперь к о р о т к охарактеризую его биографию. Значит, он родился в 1469 в 1 году. Его современниками были великие представители Ренессанса, как вы знаете, это вам рассказывали. Это и Леонардо да Винчи, и м и к е л а н д ж е л о Наверное, вам показывали стены в здании Сиерии, которыми трудились л в одно и то же время и Микеланджело на одной стене, на другой Леонардо, а Макавелли ходил к с е б е в кабинет мимо них. и много, много, много других великих и м е н И все они умудрились родиться и будучи и оказаться друг другу современниками. А почему так? Потому что потому что время было такое, которое выдвигало таланты, рождало таланты. Одно время рождает таланты, другое время Не очень рождает таланты. Он родился в семье, которая когда-то была богатой, а потом резко обеднела. В принципе, в то время общество делилось на четыре категории. Первая категория – г о с у д а р и Вторая категория – нобели, или знать. или з н а Третья ь т категория – т о р а я категория. Четвертая категория – это попола. Ну, говоря современным языком, это буржуазия или средний класс, а это богатые ремесленники, ну, и, так сказать, и чиновники, и, ну, э т вот средний класс, грубо говоря. И четвертый класс – плебс, ну, это те, которые не имели ни голоса, ни представительства. Так вот, он принадлежал середине среднего класса Фоппола по своему материальному положению, и в это время шла Борьба между Нобелями сильная и Попола, в чем она шла, в чем суть была борьбы. Нобели имели землю и имели ренту с земли. И в этом смысле они были, условно говоря, с точки зрения Макиавелли, паразитами на этой земле. Они и м е л доходы и могли ничего не делать. Попола – это ремесленники, буржуазии, торговцы, которые своим трудом деньги зарабатывали. это потом Марс сказал что они трудятся эксплуатировать но мы-то с вами все принадлежим именно этому классу и мы знаем что нам приходится трудиться так просто денежки не даются вот поскольку государство нуждается в деньгах, то возникала коллизия, с кого брать больше денег, с рентой брать, да, брать налоги или же с доходов буржуазии, вот с этой работы. Да? Вот. И вот вот это колебание все время было, которое обеспечивало определенную социальную нестабильность в обществе. То одни победят, то другие. Макиавелли застал в, в, юности, в детстве, в юности, застал серьезные потрясения в Италии. Когда он был совсем маленький, то тогда власть Медичи была. И когда ему было 9 лет, то потрясло Флоренцию покушение на Медичи. Одного брата в церкви, одного брата Джулиана убили, а второй Лоренцо с п а с а благодаря такой сравнительно необычной вещи. Значит, заговор устроила м сем... е д и ч и были банкирами, а заговор устроила другая банкирская семья, которая вот хотела потеснить Медичи п а ц ы И эта семья наняла людей для этого. Там и архиепископ участвовал в заговоре, там достаточно большой был заговор. Но важно, что исполнитель, один из исполнителей этого заговора, который должен был убить Лоренцо Медичи, он в последний момент решил с я я подбодрить сам. Сам себя подбодрить. То есть человек, который совершает д е й с т в и е он нуждается иногда в решимости. Вот в вот он т о сейчас хочет совершить, но ему нужен последний толчок, хоть самому себе. Им надо как следует разозлиться. И он, прежде чем кинжал вонзить, он выкрикнул т и х реплику типа «Ах, ты изменник!» или какой-то в этом роде на Лоренцо. Сам себя разозлить, чтобы уже дело сделать. Но эта реплика, естественно, была услышана. Тот как-то уклонился, там еще его слуга прикрыл как-то. И в результате Лоренцо был только ранен, остался жив. Паци, народ, так сказать, зная, что Медичи остались живы, там разорвал на части всех этих самых заговорщиков. Вот это было достаточно жутко кровавые Там сцены были по этому поводу. И когда было 9 лет Макиавил он это наблюдал, на него это произвело впечатление.